«Чем к Рыжему приставать? Лучше скажи, где ты был сейчас». Димка сделал вид, что не слышал вопроса, что он очень увлекся спасением моего платья. Он за платье это хватался, как утопающий, за соломинку. «Хватит дурачиться, — говорит, — чужое платье разорвешь!» И сильно рванул Рыжего на себя. «Рыжий, он тебя обижает, сделай ему больно!» — кривлялся Валька. «Легни его копытом!» Рыжий послушно ударил Димку, а Лохматый подскочил к ним сзади, и они вдвоем с Рыжим скрутили Димке руки. Валька радостно заржал. «Попался, Сомик! Ух, как хорошо! Ты что же не ответил, Мироновой, где ты сейчас был, а? Железная кнопка! Он же тебе не ответил! Не желает! Ну скажи, скажи, Сомик, где ты был и что ты там делал?» Он хохотал и заливался. «Ребята, новость, первый сорт! Сомик был у чучела!» Он завизжал и закрутился на одной ноге, захлебываясь от восторга. «И знаете, что они делали? Целовались!» «Целовались?» — заинтересовалась Шмакова. «С бессольцевой? Не сочиняй!» «Так наклонился к чучелу!» — продолжал Валька. «И чмок ее в губки!» — он подскочил к Димке. «На два фронта работаешь!» «Замолчи!» — крикнул Димка и попытался вырваться из рук Лохматова. А подлый Валька воспользовался тем, что Димка беззащитный, и ударил его. «Предатель!» говорит — говорит. Стукнул его еще раз, захохотал ему в лицо и произнес по слогам «Пре -да -тель «Я? «Предатель». предатель!» — возмутился Димка. «Ах ты, шкура! Живодер несчастный! Ребята, знаете, чем занимается наш Валька?» «Заткни варежку трепло!» Перебил его Валька и снова стукнул Димку. Удобно драться, когда противника держат за руки. Тут Димка озверел, размотал Лохматого и Рыжего и саданул Вальку так, что тот пролетел через весь сарай и упал к ногам невозмутимой железной кнопки. Валька здорово струхнул, а когда увидел, что Димка не бросился следом за ним, находчиво протер рукавом куртки туфельку Мироновой и, заглядывая ей преданно в глаза, сказал – Ты, Сомов, поосторожнее. Нас много, а ты один. Верно, ребята? Мы из тебя знаешь, что сделаем? Котлетку. Точно, котлетку, сказал Лохматый и сделал шаг к Димке. Конечно, котлетку, подхватил Рыжий. Сначала они втроем наступали на Димку, а потом к ним и Попов присоединился. Ему Шмакова приказала. Представляешь, четверо на одного. Я рванулась к нему на помощь Именно из-за этого я здесь. И выходит, не зря. А Димка схватил здоровенный шест и, размахивая, им крикнул. «Ну, подходите! Ну, попробуйте!» Я от радости запрыгала. Думаю, пока моя помощь Димке не нужна, вон он как с ними расправился. «Знаешь, дедушка, как я тогда обрадовалась! Димка стал прежним. Ты бы видел их лица!» Он поднял палку над головой и крикнул. «Ну, подходи!» А они боятся не с места. А он стоит с палкой, как будто у него в руках меч. «Ну, попробуйте!» Ленка звонко рассмеялась. Лицо ее неожиданно расцвело, глаза заискрились. И Николай Николаевич, глядя на Ленку, улыбнулся. «Да чего же она прекрасна! Как она умеет сильно любить, и как умеет даже в падшем человеке заметить мгновение его величия!» «Димка стал наступать на них», продолжала Ленка. «Наступал, наступал!» Они пятились, пятились, и Димка оказался перед железной кнопкой. Она загородила ему дорогу. Отдай палку, приказала Миронова. Герои! презрительно сказал Димка, спрятались за девчонку. Он бросил палку к ногам железной кнопки. Валька подскочила и на всякий случай тут же схватила ее. И в это время между Миронова и Димкой произошел разговор, который я никогда не забуду, который решил все. «Ну не вообще, а для меня все, понимаешь?»